Глава 22. вторая. Прошел месяц с момента поступления в школу магии, и лето вовсю вступило в свои права. Как я предчувствовал, каникулы не предусматривались. К счастью, свободного времени хватало. После лекций мы с Таней успевали спускаться в Нижний город на тренировку к мастеру Бо, в кабак или же просто пошляться по городу. Да и происшествие в подземном водохранилище постепенно стало забываться. Никаких штрафных санкций не последовало. Эрик так и остался на своем месте, периодически гоняя нас на занятиях. Видимо, Альмире удалось все замять, потому что и меня к ректору не вызвали. Единственное, что омрачало мою жизнь – присутствие черного эльфа, которого по закону подлости определили в мою группу. Пока же Рам ограничивался подколками и мелкими пакостями, но я не мог забыть о том, что случилось на танцах последних времен. Раздавленные люди, окровавленные гномы и дриада, порубленная лотом в щепки, являлись мне в кошмарах. Я твердо решил отомстить эльфу и даже спросил аудиенции у ректора, который вежливо выслушал, покивал и повздыхал, а затем посоветовал не лезть не в свое дело. «У тебя есть доказательства. То, что ты видел Рама на балу, еще ничего не значит. А может, просто заведуешь его магическому потенциалу?» «Лучше займись собственными проблемами. Тебе давно пора задуматься о выборе клана, иначе последствия могут быть печальными. Клан — это опора в трудные времена, это корни, это магический якорь. Не ошибись с выбором». Я поблагодарил ректора и пошел жаловаться к Альмире. «А кому еще?» «Уратор для студента теперь самый близкий человек, его наставник и лучший друг». Я все чаще проводил время с Мирой, когда она была свободна, но и не забывал уделять внимание моему Гарему, Тане и Ульрике. Лишь с Лотом мы виделись все реже, троглодита приняли на должность часового. Альмира не любила рассказывать о себе. Я знал лишь то, что она из смешанной семьи, мать пола а отец попаданец земли, один из придворных магов Грандфанта, Девушка как-то обмолвилась, что он обладает редкой способностью создавать порталы между мирами. И если бы захотел, то с легкостью вернулся домой. Кураторша охотно делилась знаниями, могла поддержать и дать совет. Но и она не верила в виновность эльфа. В тот день мы сидели в беседке, обвитой плющом. Магический сад был гордостью школы. Он делился на две части – для прогулок и запретную, куда студенты не допускались. Говорящие деревья, птицы, способные предсказать судьбу, фонтаны, исполняющие желания, были лишь малой частью всех диковин этого места. Окруженный тремя грациями, Альмирой, Таней и Ульрикой, я грелся на солнышке, грыз яблоко и рассматривал другие яблочки, игриво обнаженные в вырезах платьев. Полюбоваться было чем, номера на любой вкус — Ульрика обладала упругой двоечкой. Когда мы купались вместе, ее соски затвердели и обрели темно-зеленый цвет. За исключением цвета кожи, полного отсутствия кроме как на голове и пониженной температуры тела, троглодитша выглядела как человек. Так почему же ее расу часто сравнивали с черепахами? В минуту боевой трансформации у мужчин на спине появлялись твердые чешуйки, напоминавшие панцирь, Для устрашения противника они немного горбились, широко расставляя ноги и выпучивая глаза. Девушки же не меняли внешнего вида, лишь у некоторых из них в минуты страха или гнева появлялось подобие панциря, но это считалось генетическим отклонением, как кадык у женщины. Ульрика вообще выглядела очень женственно, подчеркивая свою красоту платьями и корсетами, Она завивала белокурые волосы в локоны, вставляла в ушки серьги и мило улыбалась. Никто не видел, что под нарядной одеждой скрывается гибкое и мускулистое тело, а ручки уже много лет не выпускают меча. Принцесса слыла одной из лучших фехтовальщиц среди женщин своего клана». Танина грудь тянула на твердую четверку, что в приложении к симпатичной попке делала мою одногруппницу одной из самых желанных девчонок филфака. Да и в этом мире девушка пользовалась вниманием мужчин. Изначально невысокая и слабенькая, за то время, что мы провели в этом мире, она неплохо научилась держать в руках меч и поднялась в магии правда, больше в поисковой и лекарской, но и боевая дело времени, как утверждала Альмира. Мою кураторшу природа одарила щедрее всех. Через минуту общения невозможно было смотреть в ее кукольное личико. Взгляд постоянно опускался вниз на полусферы пятого размера, больше напоминающие дыньки, чем яблочки. Казалось бы, при таких данных Альмира должна была быть окружена поклонниками, Но нет, девушка разогнала их всех своими шутками, розыгрышами и бесконечной болтовней. Вероятно, Мира отдала свое сердце магии и не хотела отвлекаться на свидание и личную жизнь. А может, это было влияние отца, желавшего для нее выгодной партии, а не легких связей со студентами-недоучками. Так или иначе, об издевательствах Альмира над потенциальными женихами в школе ходили легенды. Один надоедливый поклонник воспылал страстью к толстенькому и прыщавому меценату, другой начал преследовать часового, третий неделю ходил с трясущимися руками и вознедовидел всех женщин, организовав против них мужской союз магов. Ко мне же Альмира относилась дружески снисходительно, как к младшему братику, которого надо защищать и учить жизни». Я сидел, блаженно улыбаясь, догрызая яблоко и наслаждаясь обществом трех красивых волшебниц. Но вскоре идиллия была нарушена. Черный эльф, больше похожий на вампира, вошел в беседку и поклонился дамам. «Приветствую моего куратора и прекрасных молодых колдуней! Привет, Аль!» С этими словами он взял мое яблоко, надкусил его и выбросил в кусты бузины. Растение зашелестело листьями и зашепталось. Я упоминал, что в этом саду деревья умели говорить. «Эльф невежий грубиян!» «Это правда!» Я был полностью согласен с Бузиной. «Нежайше прошу прощения!» Рам опять отвесил шутливый поклон, нагнулся, подобрал яблоко и протянул мне. Я одним движением выбил фрукт из его рук. «Вали отсюда, придурок!» Принц покачал головой. «Я имею право поговорить со своим куратором. Выйди отсюда, Аль». Мои кулаки в бешенстве сжались. Дуэли на территории школы запрещены. Но этот уж сейчас договорится. Альмира прищурилась. «Не надо ссориться, мальчики. Вы в одной группе. Должны помогать друг другу. Аль, дай нам пару минут, пожалуйста. А потом проси все, что хочешь». Вот она как. Подстилка эльфийская. На принца глаз положила. Я вдруг обратил внимание, как изменился Рам за последний месяц. Эльф выправился и отъелся на студенческих харчах. Его истощенность и бледность исчезли. Передо мной стоял красивый и уверенный в себе аристократ. «Я уйду, но за это хочу ночь с тобой». Альмира усмехнулась, приподняв один уголок рта. «Уговор дороже денег, а теперь выйди, пожалуйста». Я послушался. Таня и Ульрика тоже демонстративно поднялись. Эльф поднял руки и протянул к ним открытые ладони. «Волшебницы могут остаться. От них у меня секретов нет. Я отвечу на любые вопросы, клянусь в искренности». «Нас не волнуют твои жалкие оправдания!» Ульрика покачала головой и с королевским достоинством вышла из беседки. Таня последовала за ней, и мы втроем расположились у фонтана в паре метров от беседки. К сожалению, несмотря на небольшое расстояние, невозможно было разобрать, о чем шептались Альмира и Раам. Таня обняла меня за плечи. «Успокойся, оно того не стоит. Помнишь, что мы на твоей стороне?» Ульрика же прижалась к ней, положив голову на плечо. «Хорошие у меня девчонки. С такими ничего не страшно. Пойду с ними хоть куда, хоть разведку, хоть на охоту на мутанта, хоть в ЗАГС, хоть в Гарем». Наконец Рам вышел из беседки, а Альмира замахала нам: «Возвращайтесь». Через минуту мы чинно расселись вокруг кураторши, и я едва удержался от того, чтобы напомнить девушке об обещанной первой ночи. Альмира укоризненно оглядела нашу троицу: «Ребята, почему вы так себя ведете? Особенно ты, Аль, это уже третья стычка с Рамом за неделю. «Эльф в первом провоцирует Аля», вскрикнула Ульрика. «Всегда ли?» усмехнулась Альмира. «Я лично видела, как позавчера Аль порезал себе руку и ткнул в лицо раму с криком «Попей крови, вампиреныш!» «И это студент школы магии, победитель мутанта, обладающий огромным магическим потенциалом, ведет себя как восьмилетка». Я покаянно опустил глаза. «Извини, Мира, больше такого не повторится, не удержался». Но кураторшу уже понесло. «Нет, одними извинениями не отделаешься». «Ответь, почему я должна в этом участвовать? В том, чтобы вытирать сопли великовозрастным магам. Мне за это не платят. Занялся бы ты делом, Аль. Подкачай земную магию или девушку найди хотя бы. Если только тебя. Кстати, кто-то обещал мне одну ночь». «Зря я это сказал». Альмира разозлилась по-настоящему. Лицо оставалось молочно-белым, а вот груди прилила кровь. А потом девушка резким движением потянула шнурок корсета, обнажая грудь. Что это она задумала? «Сейчас я вообще-то не готов лишаться невинности, да и день на дворе». Ульдрика и Таня переглянулись. Но кураторша вытащила откуда-то из-под сорочки яйцо. Обычное куриное яйцо. Интересно, что еще она хранит под платьем? «Воистину». «Женский корсет — это еще более крутой склад вещиц, чем женская сумочка. Может, Мира сейчас крокодила достанет, как фокусник? Или устройство для портала, чтобы отправить меня назад, на Землю?» Но нет, Альмира протянула мне яйцо и приказала. «Оживи!» Я покатал в руках, подышал на него, но ничего не произошло. «Прояви синкретизм!» «Соедини пласты реальности! Представь себя на фермерском дворце среди индюшек кур и уток! Почувствуй тепло земли!» — посоветовала кураторша. Я честно попытался вообразить себя в деревню бабушки, куда меня отправляли каждое лето. Почувствовать запах распаханного поля, услышать крик петуха, и испробовать пироги со смородиной. Но ничего не произошло. В моих руках яйцо было просто яйцом без следов магии. А я не мог думать ни о чем, кроме глумливой усмешки эльфа и теплой груди Альмиры. Даже влюбленность в Танриэль отошла на второй план. «Можно мне?» — попросила Таня. Я вложил в ее руки яйцо, заглянул в глаза. Моя миленькая одногруппница, переполненная до предела простой женской магией, земной магией, которая ей не нужна, потому что Танюша мечтает о мече и боевых заклинаниях, Конечно же, она справилась. Понадобилось меньше минуты. Таня лишь закрыла глаза, улыбнулась, и из яйца вылупился цыпленок. Девчонки столпились вокруг новорожденного и засисюкали. «Какой милаш! Надо его покормить и согреть!» Таня загородила цыпленка и прижала к груди. «Я назову его Роки, как гордого и дерзкого петуха из мультика «Побег из курятника». Кто знает, чем кормить новорожденных и как вырастить из него магическую птицу?» «Я помогу!» — Ульрика обняла Таню за талию и увела с собой. «Я почувствовал себя виноватым. Прости, Мира, вечно доставляю тебе проблемы, а сам ни на что не способен. У тебя и правда полный провал в земной магии, непростительный для мага с таким потенциалом. Но что я могу сделать? Куратор может на неделю освободить студента от занятий и отправить на практическое задание, если в этом есть необходимость», — сообщила Альмира. «А она есть. Если ты сейчас хотя бы минимально не прокачаешься в базовых знаниях, то не сможешь двигаться дальше. Да и вам с Рамом надо отдохнуть друг от друга. Сейчас же напишу прошение ректору, а завтра будь готов к приключениям, к открытию в себе новых способностей». Звучит заманчиво. И все же я дразнил Рама кровопийцей не просто так. Он повинен в смерти. «Да хватит уже тянуть эту волынку!» всплеснула руками Мира. «Ты – студент школы магии, а не детектив и не борец за справедливость. Поверь мне, расследованием случившегося на балу занимаются обученные люди. Не лезь в это, особенно когда тебя некому защитить. Ты так и не вступил в сильный клан, дурень!» Альмира вдруг порывисто обняла меня, прижав к пышной груди. Я неуклюже перетаптывался с ноги на ногу, разом растеряв свой запал. А затем девушка подняла глаза, полные слез. Если тебя убьют, отравят ненароком или пришибут в нижнем городе, что я буду делать? Как жить? И хватит уже играть с магией слова. Кровопийца, вампир. Очнись, Аль, ты не на земле. В мире синкретизма слова имеют силу. А если после твоих детских обзывательств у наследного принца вырастут клыки? Его клан устроит такое, что событие танцев последних времен покажется тебе детской забавой. Я осторожно прижал Миру к себе, погладил по спине. «Знаешь, я беру назад свои слова. Насчет кровопийцы? Насчет ночи с тобой?» Альмира отстранилась, в ее глазах мелькнуло что-то похожее на разочарование. «Почему? Я тебе не нравлюсь?» Я сказал, пытаясь выглядеть убедительным. «Не в тебе дело. Ты желанна для любого мужчины, и для меня тоже». «Но не хочу я спать с тобой на спор по приколу! Противно как-то!» Кураторша усмехнулась и ущипнула меня за щеку. «А ты знаешь, я все же привыкла сдерживать свои обещания. Ладно, мы поговорим об этом потом. Иди, собирай вещи, студент. Завтра тебя ждут незабываемые приключения. Мутанты, бандиты, маги!» Я поцеловал ее руку и попрощался. «Чувствовал, что так будет правильно!» не только же вампиренушу иметь аристократические манеры. Я, бывший студент филфака, и тоже способен на галантность. Особенно с дамами, обладающими пятым размером груди. Впрочем, в ту ночь мне снились вовсе не прекрасные округлости Альмиры и даже не эльфийская рожа. Снилась мне бабушка с пирогами, с мясными и с нетом, без начинки, но с сахаром внутри». Сон оказался в руку.